Глава 35. Миллиардер-антикапиталист Форд. Форд – это типичный представитель автономного промышленника, независимого от государства, как и финансисты. В нескольких отношениях общество Форд напоминает общество Рено до национализации. Как и Луи Рено, его основатель происходил из зажиточной семьи и хотел управлять своим предприятием сам, без вмешательства банкиров. Однако, будучи удачливее своего французского собрата, американский промышленник избежал преследования своих врагов. Генри Форд родился в Мичигане 30 июля 1863 года. Еще в детстве питал страсть к механике. Как отметил он в своей биографии, сильнейшими впечатлениями его детства были вид движущегося локомобиля и ход часов, подаренных ему на 12-летие. Это совершенно естественно приводит его к технике, и техник становится инженером-механиком одного электрического общества в Детройте, а позднее его главным инженером. В свободное время Форд конструирует автомобиль с мотором. После ряда малоудовлетворительных попыток он выпускает настоящий автомобиль, в котором прогуливается по городу Детройту с разрешения муниципалитета и к большой радости горожан. И все же ему приходится проехать на своей машине 1600 километров, чтобы найти покупателя, который берет ее за 200 долларов. «Форд», которому только что исполнилось 35 лет, работает с энтузиазмом. Однако его средства примитивны. Он зарабатывает не больше 125 долларов в месяц, даже учитывая увеличение зарплаты с годами. Этого недостаточно, чтобы основать настоящую мастерскую. Его патрон видит в мании своего молодого инженера лишь бесполезное развлечение, однако в конце концов он находит, что этот сотрудник слишком много думает о своих изобретениях и слишком мало об электрическом предприятии. Поэтому патрон предлагает ему техническое руководство предприятием, если тот откажется от опытов с автомобилями. Генри Форд быстро сделал выбор, он покидает электрическое общество август 1899 года и становится производителем автомобилей. После многих трудностей он делается директором моторной компании Форда, основанной в 1903 году. Вначале он владеет лишь 25% капитала, но спустя три года превращается в собственника контрольного пакета – С этих пор он является хозяином предприятия, которое станет одним из важнейших в Америке. «Прибыль – не главная цель Генри Форда. То, что он осуществляет, – пишет Клод Бланшар, – значительно превосходит роль самого могущественного промышленника и достигает роли универсального реформатора. Создавая популярный автомобиль, он думает не только о прибыли, которую получит от его продажи, но и о службе себе подобным – Ведь этот осмотрительный промышленник-идеолог, этот делец войны любит мир, этот миллиардер ненавидит банкиров, этот горячий сторонник Ветхого Завета ненавидит евреев, у этого Санчо пансы есть что-то от Дон Кихота. Думая о собственных делах, он приносит могущество и славу обществу форт Занимаясь делами своих современников, он чуть не спровоцировал его разрушение и гибель, кого-то другого эти контрасты, противоречия, двойственность практического духа и щедрого сердца привели бы к краху. Примечание Франсуа Котти, который тоже нападал на международных банкиров, умер при загадочных обстоятельствах в 1934 году, погубленный врагами. Конец примечания». Однако Форд избежит последствий своих так называемых ошибок. Если однажды, чтобы избежать мести могущественного и неумолимого врага, Санчо Панса Форд должен отречься от них, то Дон Кихот Форд останется веренным до последнего дня. Первым крупным политическим шагом Форда было его экстравагантное пацифистское мероприятие 1915 года. Генри Форд, пишет Ришар левинсон в начале боевых действий был, несомненно, убежденным противником войны и остался им даже после того, как многие американские промышленники познали радость крупной прибыли военного времени и стали возвышенными кабинетными стратегами. В сентябре 1915 года он решил изъять свои вклады из банков, участвующих в кредитовании воюющих стран. Затем явился в Белый дом и изложил президенту Вильсону свой мирный план. Он хотел нанять в Нью-Йорке корабль и отплыть в нейтральную Европу с умными и пацифистски настроенными мужчинами и женщинами, чтобы организовать там Конгресс, а затем пацифистский крестовый поход в воюющие страны. Пример — единственный сенсационный поступок мог свершить... Чудеса и, возможно, тогда все люди, сидевшие в окопах, могли бы к Рождеству вернуться домой. В странах, ведших тогда войну, над этой нелепой идеей много смеялись. Над ней неустанно издевались, говорили об американском блефе, даже подсчитывали прибыль, которую обязательно получит от этого форт, создав новые заводы. Однако неприятные слухи не заставили его отказаться от своего плана. 5 декабря 1915 года Генри Форд, приветствуемый Эдисоном и сопровождаемый овацией тысяч людей, поднялся на борт датского парохода «Оскар II» во главе многочисленной и хорошо снаряженной группы из нескольких политиков. 45 журналистов, 50 стенографистов и бесчисленного количества переводчиков, секретарей и служащих всякого рода. Ковчег мира встретили в Европе взрывом хохота. Тем не менее, Форда сердечно приняли в Скандинавии, где он набрал сторонников. С помощью банкетов и выступлений были созданы комитеты и секции в Швеции, Норвегии, Дании. Количество сопровождавших Форда лиц росло на глазах, ему не хватало только главного – влияния на воюющие державы. Там же продолжали издеваться над оригинальным американским апостолом, и шутки достигли апогея, когда экспедиция мира, переезжая из Дании в Голландию, пересекла главный вокзал Гамбурга в пломбированных вагонах, тщательно отделённое от остального непацифистского человечества. Разочарование Генри Форда было сильным. Полубольной он прямо из Норвегии вернулся в Америку, истратив на это наивное мероприятие 100 тысяч долларов и потеряв несколько рабочих месяцев оскорбленной обращением с ним Германии. Как мы видели, она отказалась его принять. Возмущенный торпедной атакой на судно Лузитанию, он принял вооруженное вмешательство своей страны и оказал ему щедрое содействие. Форд испытывал глубокую ненависть к банкам и банкирам. Он рассматривал их в некоторой степени как паразитов промышленности и торговли, Конечно, он был слишком дальновиден, чтобы недооценивать значения банков с экономической точки зрения и оспаривать их необходимость. Однако в его системе нет места торговцу деньгами. Рабочий работает, фабрикант производит. Первый должен работать как можно лучше и быстрее. Второй должен продавать продукцию как можно дороже и использовать получаемую прибыль на повышение зарплаты и развитие и модернизацию своего предприятия. У Форда должно быть... Были плохие воспоминания о банкирах, которые помогли ему в начале его карьеры. В глубине души он презирал деньги. Между прочим, на себя он тратил очень мало. Поскольку Форд был скромным, лишенным элегантности в одежде, не имеющим никаких дорогих удовольствий, его личный бюджет не превышал бюджет его инженеров. Он издевался над тем, что в обществе или прессе говорили о капитале общества Форда. «Воображают», — писал он, — «будто промышленность Форда...» «стоит несколько миллиардов долларов». И эти цифры печатают. Девять человек из десяти считают, будто часть этой груды долларов мы держим в своих магазинах. Это вовсе не так. У нас нет наличных денег, кроме тех, которые нам нужны для закупок и выплаты зарплаты, а также на непредвиденные расходы. У нас есть моторизованные заводы, доменные печи, вышки, буры, угольные шахты, железные месторождения и так далее». Именно в этом состоят миллиарды общества Форда, как и в том, что производят заводы. Враждебность к банкам Форд питал с молодости. Подростком он участвовал в великой финансовой битве, из которой банк вышел победителем на руинах. Форд видел, как американские крупные банкиры провоцируют экономические кризисы, чтобы быстрее обогащаться. В зрелом возрасте, став главой процветающего предприятия, Форд, в свою очередь, сам сталкивается с большим банком. Он считает, что обнаружил космополитические финансы за своим главным и самым опасным конкурентом General Motors, за своим врагом Морганом. А в этом таинственном могуществе, которое преследует его воображение, Форд видит еще более значительный и секретный интернационал, который мечтает о полной гегемонии. Он читал брошюру, содержащую статьи из лондонской «Моннинпост», которую бывшие американские активисты издали в Нью-Йорке. Размышляв над причиной мировых волнений, он стал антисемитом. Убежденный в серьезности еврейской угрозы, Форд хочет поделиться своим мнением с согражданами. В газете, созданной им специально для своих рабочих, 22 мая, 1920 года. Он начинает антиеврейскую кампанию. 250 тысяч экземпляров его газеты широко распространяются в Мичигане и других штатах. Успех «Маленькая газеты таков, что ее тираж не прекращает расти. Девять первых статей, появившихся в мае-июле 1920 года под общим названием «Международный еврей», собраны и опубликованы в виде брошюры. Эти публикации получили столь широкое хождение, что еврейские общины встревожились, Не первый раз евреи становятся объектом нападения в США. В предыдущем году в небольшой публикации антибольшевик, вышедший в Бруклине, крупные еврейские финансисты, в частности Макс Варбург, определенно обвинялись в том, что были главными финансовыми агентами коммунизма. Однако эти нападки в невлиятельном обозрении оставили равнодушными крупными еврейские организации и банкира, ставшего их мишенью. С Фордом дело стало серьезным, миллиардер был противником, с которым приходилось считаться. Не будучи неистовыми по форме, статьи в газете усыпаны фактами и философскими, и социальными соображениями вполне в манере Генри Форда. В них евреи обвиняются в стремлении господствовать над неевреями, захватить торговлю и банковское дело, наводнить прессу, театр, кино – В газете воспроизводились длинные отрывки из протоколов сионских мудрецов, которые антисемиты представляют еврейским планом уничтожения мировой экономики. Компания Форда вызывает возмущение в различных кругах, завязывается полемика. Еврейские газеты наносят ответный удар, ставят под сомнение документы и статистику. В статьях Уильяма Харда «Метрополитен» показывает, что есть американские евреи, которые открыто борются с большевизмом. В газетах магната американской прессы Хёрста Артур Брисбейн восхваляет евреев и финикийцев, даже семитов. То, что последние оказались замешаны в это дело, вызывает удивление. Еврейские газеты Лондона, в свою очередь, вступают в полемику. Чтобы покончить с Фордом 10 ноября 1920 года, Они предлагают оказать на него давление, считают, что инженерами, агентами и служащими у Форда работает большое количество евреев. Почему бы им не отказаться получать деньги от человека, который является их врагом? И разве трудно было бы для американских евреев решить больше не покупать автомобили, производимые на его заводах? Американский еврейский комитет со своей стороны отвечает публикации книги «Протоколы. Большевизм и евреи», где оспаривается всякая ценность этого документа и утверждается, что он полностью подделан. Американский комитет по защите прав религиозных меньшинств публикует манифест, чтобы заклеймить антисемитскую кампанию «Deborn Independent» среди подписавших манифест Фигурируют политические деятели, раввины, пасторы, протестантские епископы и старый кардинал Гиббонс, умерший спустя несколько недель. В течение ряда лет идет безжалостная борьба. форт непрерывно публикует новые статьи и брошюры. Чтобы остановить этот поток, представитель Огайо Эмерсон предлагает Конгрессу проект закона из двух положений – Первое – категорически запрещает отправлять по почте любую публикацию, цель которой – разжечь ненависть какой-либо религии или расе. Второе – предусматривает налагать штраф на авторов таких публикаций, причем его можно взимать в течение пяти лет после их появления. Однако Конгресс не считает уместным это законодательное нововведение. Примечание – во Франции защита евреев обеспечена лучше – Декрет-закон, подписанный Эдуардом Даладье и Полем Маршандо 21 апреля 1939 года, запрещает всякие нападки на них под угрозой штрафа и тюрьмы. Конец примечания. Эйнштейн, который уже пользуется серьезной репутацией в пяти частях света, приходит на помощь своим единоверцам. Он покидает Германию и свою лабораторию, чтобы добавить престиж своей науке – Миссии, которая, согласно Джевис Гардиан, ставит перед собой тройную цель – склонить баланс справедливости в пользу угнетенных евреев, собрать средства в пользу Палестины и своего университета, всеми силами противостоять компании бешеного Генри Форда, оголтелого автомобилиста. Однако не похоже, будто теоретик относительности оказал впечатление на промышленника. Форд не уступает, несмотря на трудности в его делах, созданные банками и бойкотом его автомобилей, организованным еврейскими ассоциациями. Более того, он намерен вести спор в ходе предвыборной кампании. В 1923 году распространяется упорный слух, что Форд будет баллотироваться в президенты республики. Однако, отмечает Левинсон, поскольку две крупные американские партии, республиканцы и демократы, и особенно промышленность, банк и биржа, выступили против этой кандидатуры, он не настаивал и снял ее сам. Еврейские организации, весьма влиятельные в политических кругах и на Уолл-стрит, конечно, причастны к враждебности по отношению к Форду со стороны двух крупных партий, крупных предприятий и финансистов. Форд уступает давлению, но все еще не отказывается от антисемитской пропаганды. И затем, в один прекрасный день, с ним случается несчастный случай. Считает ли он это покушением? Он подтвердил это, как бы то ни было, вскоре после этого форт капитулирует. Американский еврейский комитет, организующий отпор, рассказывает о конце его антисемитской кампании. Опасение ли это бойкота его продукции со стороны американской общественности? Как бы то ни было, Генри Форд отправил парламентеров в АЕК. Он признал свои ошибки, сожалел о несправедливостях, которые они причинили евреям, и спрашивал, какие средства наиболее подходят, чтобы исправить ситуацию. АЕК потребовал от Форда публично полностью отказаться от своих слов – безоговорочно извиниться, прекратить нападки на евреев и обещать никогда их не возобновлять по собственной инициативе. Генри Форд согласился и 30 июня 1927 года отказался от своих обвинений в письме председателю АЕК Маршалу. 5 июля Маршал ответил ему, сообщив, что его отказ от своих слов принят, поскольку дух прощения – одна из основных черт еврейского характера. Примечание. За издание этой брошюры был ответственен аек, которым тогда в 1949 году руководили следующие фигуры: Джекаб Блаустейн, нефтяной магнат, американская нефтяная компания, панамериканская нефтяная и транспортная компания, мексиканская нефтяная корпорация, панамериканская нефтеперерабатывающая корпорация, панамериканская нефтепроводная компания, панамериканская производственная компания, панамериканская газовая компания, заправочная станция лорда Балтимора, американская торговая и производственная корпорация Union Trust Company, компания доверия и гарантии, заморское новое агентство и так далее, председатель. Герберт Лемон, бывший губернатор штата Нью-Йорк, советник Рузвельта и близкий родственник Генри Моргентау-младшего, секретарь казначейства, генеральный директор администрации помощи и восстановления объединенных наций юнра компаньон банка «Братья Лемоны» Фред Лазарус-младший, президент Федерации магазинов, собственник дюжины крупных магазинов в Бруклине, Бостоне, Колумбусе, Цинциннате, Милуоке, Оклахома-Сити, Далласе и так далее Фрэнк Сульцбергер, бывший директор Коммерческого национального банка «Чикаго», родственник Сульцбергеров, собственников «Нью-Йорк Таймс», В той же брошюре Американского еврейского комитета объяснено, как следует противодействовать антисемитской пропаганде в США. Прежде всего, не надо терять время на опровержение аргументации противника. АЕК выбирает методы борьбы с антисемитизмом, исходя из ситуации, которую ставит себе целью изменить. Он рассчитывает свою атаку в зависимости от тактики, выбранной антисемитами. Если тем для успеха их плана... Нужно молчание. Комитет обеспечивает им максимум гласности. Если, напротив, агитаторы-антисемиты надеются на гласность, комитет делает все, чтобы лишить их такой возможности. Другой пример особой деятельности комитета – американское обозрение явной антисемитской и пацифистской направленности «Fact in Review» в 1939-1941 годах было регулярно адресовано главным лицам, влияющим на американское общественное мнение. Ее тираж доходил до 100 тысяч экземпляров. Юридический департамент АЕК «Эвфемизм» для обозначения разведывательной службы этой организации добыл микрофильм, может и подкупом, списка рассылок «Facts in Review» и разослал абонентам антисемитского издания другую газету со схожим названием, но составленную «Евреями». Конец примечания. Было ли обращение Генри Форда искренним? Ничто не является менее бесспорным. Его позиция в 1939-1941 годах вполне могла быть продиктована старым антисемитизмом. Вспомним, что вместе с Линдбергом он достаточно открыто выразил неодобрение компании, ведшейся главным образом евреями за вступление Америки в войну, Как будто ни было, с 1927 года он воздерживается от всяких враждебных действий по отношению к евреям. Как бы с целью доказать искренность своих угрызений совести, он даже вступил в ложу Детройта, имя которой само по себе было программой «Палестина». Ливенсон, не испытывающий к Форду никаких теплых чувств, написал в заключении к исследованию о крупном американском промышленнике. «Генри Форд, человек системы, полон противоречий», У него нет богобоязненности других американских миллионеров предыдущих поколений, но в глубине души он добрый христианин и, более того, очень суровый пуританин. Он обладает холодным и рациональным суждением человека улицы, но ему не чужды романтические желания, идет ли речь о найме корабля мира, антисемитских галлюцинациях, командовании куклус кланом или ведении пропаганды в пользу старых национальных танцев. Все, что он предпринимает, будь то примечательно или заурядно, подчинено очень сильному импульсу и очевидной воле. Однако определенная его личность недостаточно сильна, чтобы оказывать на подобных ему то влияние, которое он так хотел оказать, чтобы играть, наконец, роль просветленного апостола, универсального миссионера». И все же Генри Форд в течение долгих лет был единственной заметной фигурой, имевшей мужество противостоять всему Большому банку, тем самым заставив его ограничить вторжение в дела государства. Сегодня барьера больше не существует, и самые известные представители финансов заседают в правительстве. Примечание. Чарльз О'Гастес Линдберг, 1902-1974, американский авиатор, общественный деятель, 10 мая 1927 года установил рекорд скорости во время трансконтинентального перелета с промежуточной посадкой из Сан-Диего, Калифорния, на Лонг-Айленд, Нью-Йорк за 21 час 20 минут. 20-21 мая впервые в мире осуществил беспосадочный перелет через Атлантику за 33,5 часа на одноместном моноплане был активным изоляционистом, занимал пронацистские позиции Во время Второй мировой войны и позже выступал консультантом авиастроительных компаний и правительственным экспертом. В конце войны сделал 50 боевых вылетов. Конец примечания.